Одиннадцатое. Бэтмен. Я никогда не думал, что когда мне стукнет пятьдесят два, то я буду одинок, не буду играть веселые глупые игры с очень маленькими милыми детьми, которые будут бегать вокруг меня и повторять бессмысленные слова, которым я же их всех и научил только для того, чтобы рассмешить мою красавицу жену. В течение многих лет я думал, что мне все время чего-то не хватает, но больше я так не думаю. Я думаю, что у меня как раз набралась нужная сумма. Но тем не менее каждое утро, когда я просыпаюсь, бывают короткие мгновения, когда я плутаю в тумане, теряюсь на грани сна и бодрствования и не знаю точно, где нахожусь. Тогда я вспоминаю о своем животе и рубцах, которые его покрывают. Наконец-то у меня появился твердый, как камень, пресс. Но приседания тут не причем. А потом я сбрасываю ноги с кровати и на цыпочках иду в ванную, чтобы не разбудить. Да некого мне будить. Я настолько одинок, насколько это возможно. Я смотрю в зеркало в ванной, надеясь увидеть там кого-нибудь, кто всё мне объяснит. Я стараюсь не думать слишком много о тех невероятных женщинах, мимо которых я прошёл, и всё из-за страха. Мне потребовалось слишком много времени, чтобы это понять, но я стараюсь не слишком на этом зацикливаться. Если вы будете слишком долго смотреть в зеркало заднего вида, то разобьёте свою машину. Тем не менее я тоскую по романтичной партнерше. Я не привередлив. Пусть это будет девушка ростом около ста пятидесяти семи сантиметров, брюнетка, умная, веселая, в основном здравомыслящая, любит детей, хорошо переносит кокей, хочет научиться играть в пикколо. Это все, чего я прошу. Мне нужен товарищ по команде. В конце концов, если я смотрю в зеркало достаточно долго, то вижу, как мое лицо начинает исчезать, и я знаю, что пришло время отправиться во внутренний дворик и бросить взгляд на прекрасный вид, который открывается оттуда. Там, под обрывами автострадами и центром медитации, в котором я отсчитываюсь перед своим куратором, там, где кружатся и пикируют калифорнийские чайки, я наблюдаю, как рябит океан, аспидно-серый с синей окантовкой. Я всегда думал, что океан отражает подсознание. Есть красота коралловые рифы, ярко окрашенные рыбы, пена и приломленный солнечный свет, но есть и что-то более темное: акулы, тигровые рыбы и бесконечные глубины, готовые поглотить хлипкие рыбакские лодки. Больше всего меня успокаивает его размер, да его размер и его мощь. Он достаточно большой, чтобы можно было затеряться в нем навсегда. Он достаточно силён для того, чтобы нести на себе большие нефтяные танкеры. Мы ничто по сравнению с его безбрежностью. А вы когда-нибудь стояли у кромки воды и пытались остановить волну? Волны приходят независимо от того, что мы делаем. Как бы мы ни старались, океан напоминает нам, что мы по сравнению с ним бессильны. Глядя на океан, я обнаруживаю, что большая часть дней наполнена не только тоской, но и покоем, благодарностью и более глубоким пониманием того, через что я прошёл и где я нахожусь сейчас. Для начала я должен сказать, что я сдался, но сдался в пользу победившей, а не проигравшей стороны. Я не погряз в невообразимой битве с наркотиками и алкоголем. Я больше не чувствую необходимости автоматически закуривать сигарету перед тем, как выпить утром чашку кофе. Я замечаю, что чувствую себя более чистым и более свежим. Все мои друзья, вся моя семья говорят мне об этом. Во мне появилась яркость, которую раньше никто из них не видел. В приложении духовный опыт, помещённом в конце большой книги общества анонимных алкоголиков, я прочитал следующее: Очень часто друзья нового члена АА осознают произошедшие в нём перемены гораздо раньше его самого. В это утро, как и каждое утро во внутреннем дворике, я чувствую себя новичком. Меня наполняют и заряжают энергией различия с прошлой жизнью. Теперь в ней нет ни алкоголя, ни наркотиков, ни сигарет. Когда я стою там с кофе в одной руке и с э, ничем в другой и смотрю на далёкие волны океана, я чувствую, как внутри меня поднимается моя собственная волна. Это волна благодарности.